Повествование Гасса Лендера, глава 31. С 8 декабря по 9 декабря. В тот вечер еще до отбоя среди кадетов, бомбардиров и преподавателей разлетелась весть об исчезновении Стодорда. Версии загорались, как светлячки. Миссис Кадбуш продолжала настаивать на том, что вмешались друиды. Лейтенант Кинсли заявил, что ответ лежит в звездах. Миссис Томпсон, владелица пансиона, ставила на демократов, и все больше и больше кадетов поддерживали идею о мстительном духе индейцев. Никто даже не думал о том, чтобы лечь спать. Несколько преподавательских жен объявили о своем намерении провести остаток года в Нью-Йорке. Одна даже прободрствовала до рассвета, руководя упаковкой вещей. Кадеты, которые в тот вечер несли караульную службу, стояли спина к спине, чтобы ничто не могло застать их врасплох, и как минимум один старший курсник, проснувшись от кошмара, громко заорал и схватился за оружие. Да, везде властвовал страх, но по виду командира кадетов этого сказать было нельзя. На следующее утро, когда я около десяти зашел в его квартиру, Хичкок сидел за письменным столом и выглядел безмятежным, и, наверное, немного отстраненным, словно пытался вспомнить, куда делась портупея. Единственным признаком того, что не все в порядке, была действовавшая самостоятельно правая рука. Она без остановки сновала в его волосах. «На рассвете мы выслали еще одну поисковую партию», — сказал он. «Хотя не могу представить, что они смогут найти такого, чего не нашла предыдущая». Его рука замерла его глаза закрылись. «Нет, представить могу». «Ох, капитан», — сказал я. «Я пока не стал бы терять надежду». «Надежду», — тихо повторил Хичкок. «Боюсь, уже поздно, мистер Лендер. Я бы немного поспал». когда прошу вас, идите», — сказал я. «Я только что побывал в комнате мистера Стоддарда, да, и сделал интересное открытие». «Да. Сундук мистера Стодерда пуст». Он посмотрел на меня выжидательно, как будто другая часть моей фразы куда-то затерялась. «Там нет одежды», — пояснил я. «Нет гражданской одежды». «И что это нам дает?» «Ну, во-первых, я сомневаюсь, капитан, что у нас будет еще один труп. Я считаю, мистер Стодерд просто сбежал». Он выпрямился вытащил руку из волос. «Продолжайте». «Я уверен, вы помните, что мистер Стодарт — один из тех...» «Нет, он единственный из кадетов, кто ходатайствовал об отмене экзаменационной сессии». «Разве не так?» Капитан кивнул. «Дальше». «Я знаю, поверьте, я знаю, что у вас есть несколько неугомонных парней, которые постоянно сбегают». «Есть даже те, кто видит в кустах ирокезов. Но, по моим сведениям, только Стодарт умолял, чтобы его отправили домой. Почему?» Кичкок несколько секунд внимательно смотрел на меня. «Потому что у него были веские основания беспокоиться о своей безопасности», сказал он. «Вот и я так думаю. Как вы помните, капитан, «У нас была возможность побеседовать с мистером Стодердом в самом начале нашего расследования. Именно он рассказал нам о случайной встрече с Лероем Фраем на лестнице и о тех словах Фрая о нужном деле. То есть, вы думаете, он что-то видел в ту ночь? Что-то еще? Такое возможно. Это единственное, что я могу утверждать» тогда почему он утаил это, когда мог все рассказать нам? У меня есть только один ответ. Если бы он рассказал, у него было бы больше оснований бояться. Пичкок откинулся на спинку, его взгляд устремился к окну. То есть вы предполагаете, что Стодарт мог быть причастен к другим смертям? Спросил он. Что ж, Он наверняка в чем-то сильно замешан, причем настолько глубоко, что решил сбежать, лишь бы не признаваться. Неожиданно капитан встал и поспешил к книжному шкафу, как будто знал, какая именно книга ему нужна, однако остановился на полпути. «Мы знаем, что Стодарт был близким другом фрая», — сказал он. «Да» но не знаем, была ли какая-то связь между Стоддардом и Боллинджером. «О, как раз знаем!» «Вы найдете это в следующей порции расшифровки дневника Фрая. Два года назад, летом, оба, Стоддард и Боллинджер, крепко дружили с Лероем Фраем. В его глазах вспыхнул жгучий блеск. «А как Стоддард связан с Артемусом Марквизом?» «Это пока не ясно. «Будем решать загадки по очереди», — сказал я. «Сейчас очень важно найти мистера Стодорда. Я подчеркиваю, очень важно. Мы должны найти его, куда бы он ни подался». Пичкок опять долго смотрел на меня, затем тихо и твердо сказал. «Если мистер Стодорт прячется на территории, мы довольно быстро найдем его». «Нет, капитан», — мягко проговорил я. «Думаю, он уже далеко за ее пределами». Я начал надевать пальто и вдруг задумался, а потом быстро повесил его на крюк, сел на стул и сказал. «Капитан, если вы не против...» «Да». «Я хотел бы попросить пощады для мистера По». Один уголок его рта опустился. «Пощады?» — сказал он. «Вы о его вчерашней маленькой куде театр Примечание. Театральной выходки. С французского. Конец примечания. «Странная просьба, мистер Лендер. Ведь вы лучше кого другого можете перечислить все его прегрешения. Начиная с выхода за пределы территории после отбоя, продолжая потреблением спиртных напитков, в большом количестве, судя по его виду. И не будем забывать о том, что он представился чужим именем. Он не первый кадет, который... Он первый мистер Лендер, кто при моем пребывании в должности обнаглел настолько, что выдал себя за офицера Соединенных Штатов. Думаю, вам легко представить, как я воспринимаю подобный обман. Странно я не мог избавиться от ощущения, как всегда в присутствии Хичкока, что судят меня. Я подпер голову руками, и с моих губ слетели дрожащие слова, напоминая судороги греха. Я считаю, я считаю, он был под определенным впечатлением. А именно, он помогал мне, взгляд Хичкока стал ледяным. «Нет, мистер Лендер, я не верю, что он был именно под этим впечатлением. Кажется, я знаю, под каким впечатлением он был. Я мог бы попросить его вспомнить, что такое любовь для молодого человека, но это же итон Аллен Хичкок. Весь арсенал Купидона не смог бы даже поцарапать толстую шкуру капитана». «И вы знаете», — продолжал он, — «что это далеко не первое нарушение мистера По. Я ведь еще не упомянул с десяток или более случаев за последние несколько недель, когда он покидал свою квартиру после отбоя с целью... Хм, а почему бы вам самому, мистер Лендер, не рассказать мне, что его из вечера в вечер так влекло в гостиницу мистера Козенса?» Боже. В общем, слушатель, в конечном итоге я был вынужден улыбнуться. Какими же ловкими мы с По себя считали, наняв армейский эскорт, запершись в номере, попивая виски и болтая до рассвета. Ведь По не замечал, чтобы кто-то преследовал его, не так ли? мы полностью доверяли своим чувствам, хотя должны были основываться на собственных отношениях с Тайером и Хичкоком. Эти люди должны знать все. Вот они и знали. Хичкок положил руки на стол и подался вперед. Мистер Лендер, я ни разу не отдавал приказ перехватить его. Я предоставил вам обоим полную свободу действий не выразил недовольство и не потребовал объяснений. Если вам нужны еще какие-то подтверждения, я с радостью проинформирую вас о том, что единственный, кто будет наказан за вчерашнее происшествие, это лейтенант Кинсли». «Кинсли?» «Конечно. Ведь вчера вечером ему было поручено охранять южные казармы. Он явно не выполнил свои обязанности». «Но побыл». Вы правы. Однако то, что я застукал его, подпадает под категорию прискорбных инцидентов. Если б я не был занят делами, возможно, тоже пил бы за его доброе здоровье и хвалил бы за отвагу. Даже сейчас не могу с чистой совестью наказать парня только потому, что судьба обернулась против него» я ждал физических признаков облегчения, снятия напряжения с плеч, исчезновения давления в груди, восстановления спокойного сердечного ритма. Однако ничего не наступало. Я просто не мог поверить в это. Не мог поверить, что мы чисты, хотя, по сути, чисты мы не были. И словно в подтверждение этого раздался голос Хичкока. «Как бы то ни было, мистер Лендер, Я больше не могу соглашаться на то, чтобы По был вашим агентом в этом расследовании. Я удивленно уставился на него. Не понимаю. Мы же... Капитан, мы же далеко продвинулись именно благодаря ему. Он мне очень помог. Не сомневаюсь. Но при двух мертвых кадетах и одном пропавшем, я не могу даже думать о том, чтобы подвергать риску жизнь еще одного. Странное чувство появилось, слушатель. Какой-то жар в лице и на шее. То был стыд, как я сейчас подозреваю. Ведь до того момента я мало заботился о безопасности ПО. Я узнавал о его встречах с Леей и Артемусом как читатель, не задумываясь о том, что за рассказом стоит реальный человек из плоти и крови, который в любой момент может погибнуть. «Это не единственная причина», — сказал я. «Да, не единственная», — согласился он. «Я и раньше говорил вам, что ваше сближение с По стоило вам потери объективности». «Возможно, когда прекратите регулярное общение с ним, вы задействуете всю свою...» Он не закончил. В этом не было надобности. Я выпрямился. Я набрал в грудь побольше воздуха. Я сказал «Отлично!» «Даю вам слово. По больше не будет участвовать в расследовании». В облике Хичкока не появилось ни капли торжества. Его взгляд был обращен внутрь. Одной рукой водил он по крышке стола. «Вам следует знать», — сказал он. Полковник Тайер доложил об исчезновении мистера Стодарда главе инженерных войск. «Тот будет недоволен. Сразу после смерти Боллинджера...» «Да, думаю, он будет очень недоволен. И поскольку мы уже занялись прорицательством...» «Следует ожидать, что полковник Тайер получит выговор за решение вопроса таким нетрадиционным методом. Не может быть, чтобы его обвинили в... Ему будет указано, что с самого начала он должен был привлечь офицера, а не гражданского. Что-то в том, как он это сказал, нечто жесткое и хорошо сформулированное отозвалось эхом в моем сознании». Мне показалось, будто я услышал разговоры, которые днями ранее велись в закрытых кабинетах. «Уверен, вы тоже осуждаете его», — спокойно сказал я. «Вы с самого начала не желали видеть меня здесь. Это все была идея полковника Тайера». Пичкок не удосужился возразить и продолжал говорить ровным, как горизонт, голосом. «Сейчас, мистер Лендер, это едва ли имеет значение. Полковник Тайер и я, мы оба несем ответственность за то, что без сомнения будет расценено как неумение принимать здравые решения. Предвижу, как следствие, глава инженерных войск срочно пришлет сюда своего следователя, который будет иметь карт-бланш, чтобы довести дело до конца». Его рука опять задвигалась по крышке стола. «И если глава будет действовать так же быстро, как всегда, мы можем ожидать прибытия этого следователя через... ммм... три дня». Он несколько секунд шевелил губами, прикидывая, правильно ли подсчитал. «Таким образом, мистер Лендер, появляется то, чего не было раньше. Срок истечения ваших обязанностей. У вас есть три дня, чтобы найти преступника, совершившего эти преступления. Помолчав, он добавил. «Если у вас еще есть желание его найти». Моё желание тут ни при чем», — сказал я. «Я согласился взять дело, капитан. Мы пожали друг другу руки. Только это имеет значение». Пичкок кивнул, но когда он, сплетя пальцы, подался вперед над столом, Я понял, что он далек от успокоенности. Мистер Лендер, надеюсь, я не сильно преувеличиваю, когда предполагаю, что вы испытываете тайную враждебность к Академии. Нет, подождите, он поднял палец. Я почувствовал этот настрой в нашу первую встречу. До сегодняшнего дня я не считал нужным расспрашивать об этом. А сейчас? Сейчас я опасаюсь, что это может стать еще одним препятствием для ведения вашего расследования. «О, я уже кипел. Помню, уже подыскивал что-нибудь, чернильницу пресс-папье, но ничего не соответствовало по тяжести моему гневу. И это означало, что я могу швырнуть в него только словами. «Господь всемогущий!» — вскричал я, вскакивая. «Чего еще вы от меня хотите, капитан?» Я здесь, перед вами. Работаю бесплатно. Вы сами так попросили. Тружусь, не щадя сил, если хотите знать. Меня... меня отдубасили. Из меня едва не сделали фарш. Я рисковал жизнью, и все в исполнении ваших драгоценных инструкций. Ваше самопожертвование должным образом отмечено, сухо сказал капитан. А теперь давайте вернемся к моему вопросу так вы действительно настроены враждебно по отношению к Академии?» Я провел рукой по лбу, резко выдохнул. «Капитан», — сказал я, — «не хочу с вами ссориться. Надеюсь, вы и ваши кадеты будете процветать и дальше. И дальше убивать, и заниматься тем, чем обычно занимаются солдаты. Просто что?» «Этот ваш маленький монастырь», — сказал я, стойко выдерживая его взгляд, — «вы же знаете, что он не делает святых». А кто говорил, что делает? И солдат это не всегда получаются. Я не принимаю сторону президента или кого-то из ваших врагов, но действительно считаю, что когда вы забираете у молодого человека свободу воли, Когда вы огораживаете его инструкциями и штрафными баллами, он лишается возможности пользоваться здравым смыслом. В общем, я думаю, вы отбираете у него нечто человеческое и вгоняете в отчаяние». Ноздри Хичкока едва заметно дрогнули. «Вам, мистер Лендер, придется помочь мне. Я пытаюсь следовать вашей логике» вы хотите сказать, что за все эти смерти следует винить Академию? Да, кого-то, кто связан с Академией, следовательно, ее саму. Но это полная нелепость. По вашей логике, каждое преступление, совершенное христианином, станет пятном на Христе. А так и есть. Наверное, мне впервые удалось застать его врасплох. Его голова откинулась, руки на крышке стола придвинулись друг к другу, и он на короткое время лишился дара речи. Нависшее молчание вскрыло одну истину. Нам с капитаном Хичкоком никогда не стать друзьями. Мы никогда не будем вместе пить Мадеру в кабинете говернора Кэмпбла. Никогда не будем играть в шахматы или слушать концерты, не будем прогуливаться до форта Паттнем или читать газеты над утренним грейпфрутом. С этого момента мы точно не будем проводить в обществе друг друга времени больше, чем того требует работа. И никогда не простим друг друга. «У вас есть три дня», — сказал Хичкок. «Через три дня, мистер Лендер» вы закончите свои дела с нами». Я уже выходил за дверь, когда он решил добавить. «Как и мы с вами».